Каким образом эта работа организовывалась? Ну, в первую очередь при помощи белогвардейцев-эмигрантов, их в Китае было великое множество. Японцы подогревали в их среде настроение реставрации русской монархии, умышленно создавали условия, при которых белогвардейские офицеры в Китае попадали в затруднительные жизненные условия, не оставляя для них иных перспектив, как служить японцам. Спонсировали белое движение деньгами, оружием, снаряжением поощряла созданием диверсионно-разведывательных отрядов. Это была обычная политика японцев, в которой русские должны были убивать русских, китайцы китайцев, корейцы корейцев и так далее. Экономия японских сил ставилась в приоритет, и средств на это японский генералитет не жалел. Инженерное обеспечение охраны границы на Дальнем Востоке и в Забайкале было тогда, мягко говоря, неудовлетворительным. Это сейчас. Вдоль линии границы стоят электросигнализационные комплексы, радиолокационные станции, используется иная современная техника. А тогда почти все средства, выделенные правительством СССР на границу, уходили на создание оборонительных рубежей вдоль западных границ. Восточные границы при этом пользовались наследием царских времён. Казаки Охранявшие границу ушли в Китай и пограничникам пришлось восстанавливать просеки, засеки, тропы, охраняя границу традиционным способом того времени – дозорами и засадами. Некоторый вклад в инженерное обеспечение защиты и охраны границ на Дальнем Востоке и в Забайкале внес Карбышев Дмитрий Михайлович, тот самый, которого потом фашисты облили водой на морозе, превратив в ледяную статую. Мне приходилось бывать в спроектированных им на границе укрепрайонах в Забайкале. Некоторые из них прекрасно сохранились. Вот эти укрепрайоны и были объектом устремлений белогвардейских диверсантов. Они, в отличие от пограничников, формировались из белоказаков-семёновцев, прекрасно знавших прохождение границы на местности, тропы, броды, сохранивших связи среди местного населения. Эти укрепрайоны по планам японской разведки подлежали уничтожению. И некоторые из них были уничтожены, так что не стоит недооценивать подготовку и осведомлённость земляков-белогвардейцев. Настроены они были весьма решительно. Это силовая составляющая разведки. Японцы при этом отслеживали реакцию пограничных войск, меры по восстановлению инженерных сооружений и затраченные на это время. Информация немаловажная для знающих штабистов при планировании боевых операций. Но агентурная составляющая была также активной и весьма. Японцы беспрестанно предпринимали попытки налаживания контактов белогвардейцев с родственниками, друзьями и знакомыми по ту сторону границы. Сценарий был таков. Время сложное, и если человек отказывался сотрудничать сразу, то на него оказывалось давление. Сам факт наличия связей, пусть даже потенциальных, в японской Маньчжурии карался органами НКВД в те времена очень сурово, благо и Магадан был не ахти как далеко. Люди боялись доносов, убивавших в отличие от расстрелов медленно и мучительно, и оказавшись в безвыходной ситуации соглашались на сотрудничество. Чекистами при этом выявлялись далеко не все. И не все выявлены даже посмертно. Отметим, что даже во времена дружбы молодой КНР и СССР китайцы отказались передать советским органам безопасности важные документы из японских архивов под предлогом утраты. Гоминдан при отступлении всё ликвидировал, знаете ли. Эти архивы им самим очень пригодились, когда отношения между странами испортились. Ну, вы понимаете, о чём я, да? Важную роль в японских разведывательных планах В планах играли вожди белоказаков Семенов Григорий Михайлович Бурманлов фамилия предположительная из китайских источников в оригинале Бурманлову без указания имени. Эти два человека тайно формировали вблизи советских границ вооруженные формирования из подготовленных сторонников белого движения, готовились к решительным действиям против СССР. Наиболее подготовленные казаки использовались японцами в качестве агентов для заброски в СССР. Помимо русских, проживающих на территории Китая, Монголии и Маньчжоу-Го, японская разведка также делала ставку на граждан СССР, недовольных коммунистическим режимом. И к этой категории японцы относили в первую очередь приверженцев Троцкого.